Глава одиннадцатая За целый день раскопок Вальхем так измотался, что, вернувшись домой уже в темноте, еле-еле осилил скромный ужин и сразу же завалился спать. Он уснул почти мгновенно, даже одеяло до конца натянуть не успел, и спал так крепко, что не слышал, как в потемнешних небесах начало набирать силу глухое урчание. «Да...» Бредя вечером по улице к дому, он видел, как на востоке облака то и дело озаряют молчаливые белые сполохи, но не придал этому большого значения. И зря. Близкий удар молнии сотряс дом так сильно, что Вальхема едва не сбросила с кровати. С просонью он подумал, что началось очередное землетрясение, но голкие отголоски недавнего разряда, еще раскатывавшиеся по небу, дали понять, что на деревню обрушилась очередная летняя гроза. Порыв ветра распахнул окно, и в лицо отдохнуло характерным металлическим запахом азона. По крыше забарабанили первые крупные капли. «Не полнос так золотуха», — недовольно проворчала Херема, заглянувшая, чтобы закрыть, мотающуюся на этру дребезжающую оконную створку. «Вторую ночь подряд поспать нормально не дают». Она поправила, спорившая на пол одеяло, заботливо подоткнув его у края и на прощание поцеловав сына в лоб. «Ну всё, не бойся». «Спидывай!» Но теперь сон, как назло, никак не шёл, и Ольхем ещё долго ворочался сбоку-набок, прислушавшись к громовым раскатам и плеску, льющейся в бочку под окном воды. Дождь — это хорошо, а сильный ливень так и вовсе отлично. После хорошей грозы на склонах вокруг озера всегда появляются новые промоины обнажающие скрытые в земле занятные штуковины. Кроме того, дождь немного очистит от песка вчерашнюю находку альхема и, быть может, станет хоть немного понятней, что именно она из себя представляет. Выйти бы завтра пораньше». И он снова проспал. Что и неудивительно, учитывая, насколько тяжелым выдался день накануне. Умываясь, Вальхем даже поморщился от боли в натруженных ладонях. «С такими руками особо много не раскопаешь, разве только поковыряться слегка получится». «Вот же, зараза! Не стоило вчера так уж сильно увлекаться». Завтрак также не добавил оптимизма, поскольку вернувшийся с улицы Торп, словно желая испортить всем настроение и аппетит, поделился с Вальхемом и Хелемой невеселыми и даже пугающими новостями из Цикбела, который поведал, ему вернувшийся вчера вечером из города сосед. — А я говорил, что ничего хорошего от этого столичного чинуши ждать не стоит, — кузнец обвел своих домочадцев угрюмым взглядом. — Кстати, знаете, кто он такой? Генерал Голстейн собственной персоной. — Ого! — Келема присвистнула. — И он позавчера купил у меня тот самый нож. Торп выглядел таким подавленным, словно это его деяние ограничилось прельбудеянием, лжесвидетельством или еще каким-то непростительным прегрешением. — Легендарный бешеный бык, купивший Кельхерта и мою мать? — продолжала недоумевать его супруга, распаляясь все сильнее. — Какого черта он сюда вернулся? Его по старой памяти за первым же поворотом прирежут, всего делов-то. «Прирежут, как же!» — кузнец помраченел еще сильнее. «Одни умники уже попытались. И что?» «А ничего хорошего!» — неожиданно резко огрызнулся он. «Кровавый папа у всех на виду сдернул их на и самолечно выпустил им кишки. Моим ножом, небось!» После чего предельно вежливо объяснил, что сделает подобное с любым, кто встанет в него на пути. «Еще вопросы будут?» Некоторое время все молчали, осмысливая услышанное, и делая соответствующие выводы. «И все это, разумеется, во имя самых, что ни на есть благородных целей», на всякий случай уточнила Хелема. «Ради всеобщего блага, так сказать». «Естественно», — торпно стоял на нее палец. А еще он передавал отдельный привет всем почитающим пастырей. «Мол, если прячете у себя амулет, то потом не жалуйтесь». Между ними произошел непродолжительный, но красноречивый обмен выразительными взглядами, но никто не произнес ни слова. У Альхема на языке крутилось немало вопросов, но он счел момент неподходящим, чтобы приставать с ними к родителям. Ни для кого не являлось секретом, что Хелема всегда почитала пастырей и отрекаться от своей веры не собиралась, чем бы ей это ни грозило. Но помимо нее, в Ахово, в других поселках, да и в самом Цикбеле, хватало тех, кто не признавал новых властителей дум и оставался верен старым божествам. Если ради наведения порядка имперским властям придется вздергивать буквально каждого второго из местных жителей, то они рискуют очень скоро остаться вообще без подданных. Да и те, кто выжил, вряд ли будут пылать к ним жаркой любовью. А потому Хелема ни секунды не сомневалась, что все угрозы инспектора не более чем блеф призванный запугать тех, кто слаб духом, и спровоцировать их на импульсивные и необдуманные поступки. Истинные праведники на подобную дешевку никогда не купятся. Торп в ответ на ее упрямство только тяжело вздохнул и, молча поднявшись из-за стола, потащился в кузницу. но ну, а Вальхем помчался собирать себе перекус на долгий трудовой день. Проблемы цикбела, ненадолго набежавшие маленьким темным облачком, снова рассеялись, а впереди высились никуда не подевавшиеся горные хребты предстоящей работы. Сообразив себе бутыль с водой и свёрток с бутербродами, Вальхем выскочил на улицу, направляясь к северной стороне озера, где располагалась его загадочная находка. Впрочем, он довольно скоро сообразил, что не стоит двигаться вот так прямо. Лучше немного попетлять, сбив с толку возможных преследователей. Умом он, конечно, понимал, что вряд ли найдётся хоть кто-то, кто вздумает проследить за отправившимся в лес под кузнеца, Но жгучее желание сохранить в тайне свое открытие заставляло Вальхема предпринимать откровенно излишние меры предосторожности. Мальчишка перепрыгнул через заполненную бурлящей грязной водой канаву и углубился в лес, сделав вид, что направляется на юг. Но чуть погодя, когда его уже надежно скрыли от посторонних глаз ветви кустов и деревьев, круто повернул и заспешил в противоположную сторону. После бушевавшей ночью яростной грозы, передвижение по и без того негостеприимной Чищобе превратилось в самую настоящую игру со смертью. Во всяком случае, шанс переломать себе ноги и представлялся более чем реальным. Глубокие промоины которыми изобиловала северная сторона Огненного озера, теперь заполнились водой, шум, который заполнял весь лес. Ботинки то и дело соскальзывали по мокрым брёвнам, а размокшая земля расползалась под ногами, так и норовя съехать вниз очередным оползнем и погрести вольхема под собой. На смену вчерашней иссушающей жаре пришла влажная духота, в которой любое движение выжимало из тела ручей пота, и очень скоро парень так взмок, что уже не мог толком сказать, что именно хлюпает у него в обуви, набранная в ручьях вода или же стёкший туда по ногам его собственный пот. К тому моменту, как Вальхем добрался до того самого места, где вчера проводил раскопки и обнаружил непонятную конструкцию, он настолько вымотался, что уже подумал плюнуть на всё и вернуться домой. на один только взгляд на южный знакомый оползень заставил напряжь позабыть об усталости и изодранных кровь в локтях и коленях. Мало того, что хлещая сверху вода дополнительно размыла грунт, высвободив ещё немного непонятных конструкций, и слегка очистил от грязи то, что Вальхем откопал вчера, но и сама его находка внезапно не изменилась. Он очень хорошо помнил, как вчера безуспешно пытался втиснуть острие кирки между тугой приплетенными жгутами из непонятного материала, но сейчас падающие сверху потоки дождевой воды текли прямо сквозь них, и Вальхем видел, как искрятся ручейки и брызги, мечащиеся в глубине конструкции. Задаченный такими переменами, он осторожно подошел ближе, недоверчиво хмурясь и обнаружив все новые и новые изменения. На поверхности толстых витых плетей то тут, то там проступили небольшие черные пятнышки, чья гладкая поверхность поблескивала на солнце. Складывалось впечатление, что внешняя бурая и корявая корка местами облупилась, обнажив скрывавшийся под ней темный глянцевый материал. Вальхем достал из рюкзака кирку, и попробовал отколоть еще немного грязной коросты, но сколько он не силился, у него ничего не вышло. Более того, рассмотрев оголившиеся участки более внимательно, он пришел к выводу, что они образуются окружающей их шершавой поверхностью единое целое, как будто в некоторых местах материал просто оплавился и превратился в однородную стекловидную массу. Мальчишка задумался, пытаясь сообразить, мог ли он вчера эти глазки... Просто не заметить. В конце концов, было уже достаточно темно, да и под толстым слоем грязи что-то упустить вовсе не мудрено. Сейчас, после хорошего ливня, конструкция очистилась, и на ней проступили детали, которые доселе оставались скрытыми. «Хорошо, пусть так», хотя Вальхем все же сомневался, что мог вчера проворонить столь заметные детали. «Но как быть самой конструкцией?» Он же на чуть руки себе в кровь не стёр, пытаясь втиснуть, острее кирки между плотно подогнанными прутами. Сколько не тужился, так и не смог найти промеж них ни одной щелочки. Но сегодня же всё выглядит совершенно иначе. В некоторые зазоры аж руку просунуть можно. Да и на дождь тут сослаться вряд ли получится. Ни сахара же эта штуковина сделана, чтобы вот так раствориться. Вальхем присел на корточки рассматривая приоткрывшиеся внутренности своей находки, Но в хаотичной мешанине жгутов и прутьев различной толщины не чувствовалось никакой системы. Повсюду струились ручейки дождевой воды, разбившиеся на тысячи капель, которые летели мальчишке в лицо, заставляя его недовольно щуриться и фыркать. Он обошел конструкции и прижался к ней с другого бока, надеясь разглядеть хоть что-то, способное дать подсказку, объясняющее ее странные метаморфозы. Самым очевидным предположением выглядела мысль, что он наткнулся на какое-то крайне необычное растение, которое долго спало в земле, но сейчас, оказавшись на свету и напитавшись влагой, ожило и пошло в рост. Вот только в Альхему еще никогда не попадались деревья или кусты, от чьей древесины стальная кирка скакивала бы, как от самого твердого камня, не оставляя даже малейшей царапины. вальхем сменил позицию и прислонился к шершавым прутьям лбом, прикрываясь ладонями от бьющего спину солнца. Он почувствовал, как сотрясаемые рьющейся на них водой тёплые прутья чуть подрагивают под его руками. Можно было даже представить себе, что вся эта махина и впрямь живая, и в её венах бьётся, пульсирует самая настоящая кровь. Казалось, что она даже немного дышит. Его внимание привлекла игра света на одном из льющихся сквозь путаницу тёмных жгутов ручейке. Вода искрилась и мерцала, прыгая по их изгибам, точно по порогам горной реки, и Вальхем никак не мог отделаться от ощущения, что под ней что-то крутится. Разумеется, то мог быть удачно попавший в струю самый обычный листик, но в этом все же хотелось убедиться. Мысль о том, чтобы по самое плечо засунуть руку в самую гущу немного жутковатого плетения, вызывала у Вальхема вполне понятный дискомфорт. И даже если ничего внезапного не случится, «Можно ведь просто там застрять, после чего долго и мучительно умирать от голода, уповая лишь на то, что мать с отчимом успеет найти тебя раньше, чем ты отдашь Богу душу». Тем не менее, в какой-то момент любопытство пересилило страх, и Вальхем, скинув рубашку, чтобы не зацепиться за что-нибудь рукавом, протянул правую руку между бурых прутьев. Его пальцы обдало холодными брызгами, запястье скользнуло по одному из жгутов внутри, и мальчишка замер, озадаченный на в брови. Он немного вернулся назад, чтобы его ощупать. Странно. Он был абсолютно уверен, что и внутренности всей конструкции состоят из таких же шершавых и грязных жгутов, что он видел снаружи. Однако, судя по ощущениям, внутренняя структура состояла из совершенно гладких, почти полированных труб и лент. Очень странно. Пальхем еще раз заглянул внутрь, уточняя, где находится заинтересовавший его ручеек и вновь запустил руку в тёмную мешанину. Он поймал в ладони достаточно сильную струйку воды и двинулся по ней вверх, осторожно ощупывая всё вокруг. «Стоп! Что это?» Его пальцы и в самом деле коснулись чего-то вращающегося. Причём на потоком листик это совершенно не походило, больше напоминая маленькую аккуратную крыльчатку. Нечто вроде крохотной водяной мельницы, наподобие той, что стояла на реке в соседнем посёлке. «Но откуда здесь эта штуковина? И для чего она?» «Неплохо бы вытащить ее на белый свет и рассмотреть повнимательней». Вальхем ухватил крюльчатку двумя пальцами, остановив ее вращение, и попытался потянуть. И в тот же миг вся огромная перепутанная конструкция содрогнулась, рассыпав вокруг фонтан брызг, и образующие ее жгуты пришли в движение, неистого скрежащая и хрустя, перемалываемыми камушками». Мальчишка испуганно вскрикнул и отскочил назад, выдернув руку так резко, что даже ободрал кожу на предплечье. Широко распахнутыми глазами он с испуганной оторпью наблюдал за тем, как вся махина, словно пряча свои рожки испуганная улитка, медленно съеживается обратно в тот плотный ком, что он видел вчера вечером. Несколько секунд, и между сомкнувшимися бурыми жгутами не осталось ни единого просвета. Ноги у Вальхема подкосились, и он плюхнулся на мокрую землю. его вовсе его затрясло. Когда он представил себе, что стало бы с его рукой, не успея он её вовремя выдернуть, даже воспринания не осталось бы. почувствовав что от волнения у него всё пересохло во рту, мальчишка нашарил свой валяющийся рядом рюкзак и, достав бутыль с водой, жадно к ней приложился. Вот так дела. Впрочем, первоначальная отробь вскоре прошла и на Вальхема накатил новый приступ любопытства. Он поднялся на ноги, и на ходу отряхивая штаны от налипшего песка, снова приблизился к громоздящейся перед ним запутанной конструкции. Осторожно коснувшись ее пальцами, он ощутил, как она подрагивает, но объяснить это воздействием влющейся воды было уже нельзя, поскольку теперь поток просто скатывался по ее оставшему вновь монолитным боку. Пока вроде бы ничего не происходило, и Вальхем, немного осмелев, прижался к махине своим ухом, желая понять, что творится у нее внутри, и не пригрезилось ли ему все случившееся, хотя соднящее ободранное запястье являлось более чем убедительным доказательством реальности происходящего. Первым, что он услышал, было характерное потрескивание, которое, скорее всего, было вызвано забившимися меж жгутов песком. Чуть погодя, Вальхем дополнительно различил тихий, едва слышный глухой гул, говорящий о том, что в недрах конструкции впрямь идут какие-то непонятные процессы. Гул менялся, то накатывая волной, то наоборот, стихая, в нём словно появлялись и исчезали отдельные голоса, как будто что-то напивающее себе под нос. Пальхем зажал ладонью другое ухо и закрыл глаза, вслушаясь в их перекличку и пытаясь разобрать, о чём они поют. Через некоторое время ему стало очевидно, что в этих переливах, казавшихся поначалу совершенно бессистемными и хаотичными, всё же присутствует определённая структура, некий ритм, повторяющий снова и снова. Правда, оставалось неясным, существовал ли он с самого начала, и Вальхему просто потребовалось время, чтобы его разобрать, либо же он сформировался только сейчас. «Да, точно!» Звук определённо менялся, становясь к тому же с каждой минутой всё громче. Вальхему уже не требовалось зажимать второе ухо, чтобы расслышать эти странные перепевы. Вальхем резко отпрянул и едва опять не уселся в грязь. Что за чертовщина? Он и в самом деле слышал нечто, напоминающее призыв о помощи или просто разумом помутился. Да, он неоднократно говорил, что якобы слышит металл, подсказывающий ему новые идеи для кузницы, Но то всегда являлось не более чем аллегорией. Ему и в голову не могло прийти, что какая-то железяка или камень и в самом деле вдруг решит с ним заговорить. Сосыпавшуюся накануне склона вдруг покатились камешки камешке, а стекавшая по плетеному боку вода без какой-либо видимой причины начала расплескиваться и сыпать мелкими брызгами. Пальхеем протянул руку, но на сей раз, коснувшись шершавой поверхности, он сразу же почувствовал ощутимую вибрацию, мелкий зуд, от которого даже слегка не кончики пальцев, и звук. Теперь даже не требовалось специально прислушиваться, чтобы разобрать повторяющиеся снова и снова одни и те же слова. «Помоги мне!» Вальхем испуганно попятился, не оторвая глаз от своей ожившей находки и торопливо нашаривая рюкзак. Он чувствовал, как по его вискам и спине катя за каплей липкого холодного пота. «Помоги мне!» Резко развернувшись, мальчишка бросился на утёк, почти не разбирая дороги, то и дело поскальзываясь и падая в бесчисленные ручьи. Но даже сквозь треск ломаемых веток и плеск воды он всё ещё слышал несущийся ему вслед мольбу. «Помоги мне!»